в размытое пятно на фоне его куртки, полностью отрезав лацкан и даже не распустив срез тканей. «Ну так что? По рукам или нет?» «По рукам!» — сказал он, пытаясь сделать вид, что разглядывает свой изуродованный лацкан только из вежливого интереса. «По рукам!» Пока я проверял два купленных нами рекордера, Она вытащила из-под молнии на запястье куртки лист бумаги, который я ей дал. Развернула его и прочитала, молча шевеля губами. Потом пожала плечами. «Это оно?» «Начали», — сказал я, одновременно вдавливая на двух деках кнопку запись. «Кристиан Уайт», — прочла она, «и его арийская реггей-бенд». преданный Ральфи, Фанат до самого последнего дня. Переход в режим «Идет всезнайка» всегда оказывается менее резким, чем я ожидаю. Фасадом для пиратской радиоустановки служил офис загнувшегося турагентства «Куб», окрашенный в постельные тона, где были выставлены стол, три стула и выцветший постер швейцарской космостанции. На полке близ плеча Молли Две игрушечные птички дутого стекла с оловянными лапками монотонно прихлебывали из стеропластовой чашки с водой. Я достигал нужной фазы, и они постепенно ускорялись, пока венчики их фосфорицирующих перьев не превратились в сплошные цветные дуги. Светодиоды в настенных пластиковых часах стали бессмысленными пульсирующими ячейками, и Молли и маулицы парень обернулись пятнами тумана. Их руки иногда расплывались в призрачных быстрых насекомообразных движениях. Затем все это перешло в холодный белый шум, бесконечную модулированную поэму на искусственном языке. Я сидел и пел украденную покойником Ральфи программу целых три часа. Навес простирается от края до края на 40 километров, превратившееся в лохмотья перекрытие с куполов Фуллера над тем, что некогда было пригородной артерией. Если в ясный день отключить осветительные дуги, серая аппроксимация солнечного света будет фильтроваться через слои акриопластика. Пейзаж, напоминающий тюремные наброски Джованни Пиранези. Три самых южных километра Покрывают ночной город. Ночной город не платит налогов и коммунальных сборов. Неоновые дуги безжизнены, и геодезика закопчена десятилетиями обеденных костров. В почти полной тьме полудня ночного города кто обратит внимание на несколько дюжин сумасшедших детей, затерявшихся среди балок и стропил? В течение двух часов мы карабкались вверх по бетонным ступеням, И стальным лестницам из перфорированных балок, мимо заброшенных платформ и покрытых пылью механизмов. Мы стартовали вместе, которое выглядело как покинутая ремонтная база, уставленная треугольными сегментами каркасов. Там все было покрыто слоем уже надоевшего пульверизаторного граффити. Названия банд, инициалы, даты примерно от начала столетия. Граффити следовало за нами вверх, постепенно редея до тех пор, пока только одно имя не стало повторяться через интервалы. Прим Тех. С текающими черными заглавными буквами. Кто такие Прим -тех? Не мы, босс. Она вскарабкалась в пошатающейся алюминиевой лестнице и исчезла в дыре, проделанной в листе гофрированного пластика. «Примитивная техника, примитивная технология...» Пластик приглушал ее голос. Я последовал за ней вверх, стараясь быть поосторожнее с больным запястьем. «Примтехи? Они бы сочли бездарным твой трюк с дробовиком!» Часом позже я протиснул себя через еще одну дыру, на этот раз небрежно выпиленную в перекосившемся фанерном листе, и встретил своего первого примтеха. «Все в порядке», — сказала Молли. Ее ладонь опустилась мне на плечо. «Это всего лишь пес. Эй, пес!» В узком луче от ее фонаря он рассматривал нас своим единственным глазом, медленно высовывая длинный серый язык и облизывая огромные собачьи клыки. Я удивился, почему они называют трансплантацию челюстной ткани Добермана примитивной технологией. иммуноподавители на деревьях особенно не растут. Мол. Увеличенные зубы мешали его речи. Ручеек слюны стекал с его искривившейся нижней губы. Услышал двое приближение. Давно. Ему должно было быть пятнадцать, но клыки и яркая мозаика шрамов складывались с пустующей глазницей в абсолютно звериную маску. Требовалось время и художественный вкус, чтобы создать такое лицо. И, как сообщило мне его позерство, он за ним наслаждался жизнью. Он носил истлевшие джинсы, черные, покрытые глубоко въевшейся грязью и лоснящиеся на складках. Грудь ничем не прикрыта, ноги босы. Он изобразил что-то своим ртом, что должно было обозначать «ухмылку». Шел за вами следом. Далеко внизу послышались крики разносчика воды. Прыгаешь по струнам, пес! Она направила свой фонарь в сторону, и я увидел тонкие канаты, привязанные к рючьям болтам, тянущиеся к краю платформы и исчезающие за ним в темноте. Убери это, черта в свет! Она щелчком отжала кнопку. почему тот кто вас преследует идет без света он в нем не нуждается он плохая новость пес если твои часовые попробуют поставить ему подножку они прибудут домой легко транспортабельными частями это друг нашего друга мол его голос звучал тревожно я услышал как он переступает с ноги на ногу на изношенной фанере «Нет, но он мой. А вот этот?» Похлопывая по моему плечу. «Он друг. Уловил?» «Конечно», — сказал он, без особого энтузиазма, шагая к краю платформы, где были крючья-болты. Он начал дергать канаты, передавая какое-то сообщение. Ночной город простирался внизу, как игрушечная деревушка для крыс. Крохотные окошки... Озарялись светом свечей, и только очень немногие. Резкие яркие квадраты, освещенные фонарями на батареях и ацетиленовыми лампами. Я представил себе стариков за их бесконечной игрой в домино под теплыми жирными каплями воды, падающими с влажного стиранного белья, висящего на жердях между фанерными лачугами. Затем я попробовал представить его... терпеливо карабкающегося вверх сквозь тьму в своих шортах и уродливой туристической рубашке, легко и не торопясь. «Каким образом он нас выследил?» «Отлично», — сказала Молли. «Он нас чует». «Сигарету!» Пес вытащил мятую пачку из кармана и выдавил расплющенную сигарету. Я бросил взгляд на торговую марку, пока он зажигал ее для меня кухонной спичкой. «Ехьян Филтерс. Сигаретная фабрика Бейджинга. Я решил, что примтехи работали на черном рынке». Пес и Молли вернулись к своему спору, который, казалось, вращался вокруг желания Молли Воспользоваться какой-то специальной частью имущества примтехов Я оказала тебе целую кучу услуг, приятель Мне нужен этот пол И мне нужна музыка Ты не принадлежишь к примтехам Так продолжалось, наверное, большую часть скрученного километра Пес вел нас вперед По качающимся навесным мостам И вверх по веревочным лестницам Примтехи клеят свою паутину и потайные места к ткани города толстыми сгустками эпоксидной смолы и спят над бездной в сетчатых гамаках. Их место обитания настолько шаткое, что местами оно состоит лишь из креплений для рук,